Глава 21. Зара. Я совершенно не хотела смотреть бой. Вся эта жестокость не для меня, но я словно заворожённая смотрела на ринг. Судья дал звуковой сигнал, и бой начался. С первых секунд было понятно, что Тимерлан превосходит своего противника. Он играл с ним как хищник с добычей. Оппоненты наносили друг другу удары, с нашего места даже было слышно их. Я каждый раз морщилась и вздрагивала почувствовала, как Амирхан положил руку мне на колено и сжал, а я даже не подумала её скидывать. Нормально всё, спросил муж. Это отвратительно. кивнула на октагон. Это очень зрелищно и прибыльно, с улыбкой ответил Абрамов. Каждому своё, пожала плечом. Как любил повторять мой дедушка у богатых свои причуды, так оно и есть. Осталось ещё немного. Бездушный вырубит противника в третьем раунде. Почему в третьем? Потому что раньше возмущаться начнут, а дальше тянуть сам тем не сможет. А ты откуда знаешь, удивилась глядя на супруга. Это договорной бой? Амирхан засмеялся. Конечно, нет. Я знаю Тимерлана. Ну он тоже Абрамов, протянула я. Он семья, брат, не по крови, ответил муж и снова повернулся к бою. Так я поняла, что разговор закончен. Как Амирхан и сказал, бой закончился в конце третьего раунда. Тимерлан нанёс серию ударов, от чего противник упал на пол и больше не встал. Я даже переживать начала. На ринг тут же взобрались врачи, а ведущий начал заводить толпу. Началось такое безумие. Уважаемые люди, за которыми следят миллионы, просто сходили с ума и скандировали имя победителя. "Ну, началось", пробормотала рядом со мной Эмилия. "Поправь макияж, Зарина, скоро набегут репортеры». Я последовала совету девушки вовремя. Как только я закрыла зеркало, нас начали снимать. Я никогда к этому не привыкну и не хочу. Амирхан перед камерой держался так естественно, наверное, привык. Я улыбалась так широко, как только могла. Рука супруга ни на миг не покидала мою. Снова сыпались вопросы Абрамов, отбивал их как теннисные мячики. Я поглядывала за Эмилией, девушка вела себя намного расслабленнее, чем я. Было видно, что она тоже привыкла к такому вниманию. Через минут десять, показавшимися мне пыткой, Амирхан встал, помог мне подняться и повёл подальше от арены. Я смотрела перед собой и молилась, чтобы не упасть на глаза всех этих людей. Сейчас будет закрытый ужин, можно будет расслабиться, прошептал на ухо Абрамов. Я покрылась мурашками, а когда его палец прошёлся по обнажённой коже на спине, и вовсе задрожала. И внизу живота странная тяжесть. Не время думать о своей реакции ни при всех этих людях. Мы прошли в другой зал, где были накрыты столы, играла музыка и витала атмосфера веселья. Мы с Зариной пойдем пойдём носики?» около меня появилась Эмилия и потянула за собой за руку. Но я осталась стоять на месте, потому что хватка Амирхана на моей талии усилилась. Я вопросительно посмотрела на него. Я помню, что он говорил, чтобы я от него не отходила. Но потом же сам сказал, что я могу общаться с Эмилей. Прошло несколько напряжённых мгновений, прежде чем он отпустил меня. Конечно, идите. Улыбнулся краешком губ, но глаза остались холодными и цепкими. Жена Наиля взяла меня под руку и потащила через толпу людей. А я думала, что Наиль фрик контроля, пробормотала девушка. Эмилия открыла дверь, и мы оказались на балконе. Я сделала глубокий вдох, мне нужен был воздух. Я подумала, что передышка не помешает, улыбнулась девушка. Спасибо, искренне проговорила. Мы сели на кресло стоящее здесь. Абрамова внимательно смотрела на меня. На мне что-то нарисовано? спросила я, намекая, что её внимание меня нервирует. Прости, мне просто было очень интересно, какая ты. Почему? смеёшься. Ты жена Амирхана Абрамова, к тебе всегда будет повышенное внимание. Да и произошло всё так внезапно, на имя ничего не говорит. Ты меня извини, но мне любопытно до дрожи узнать, кто ты такая, Зарина, и как женила на себе старшего из братьев. Я была удивлена тем, что сказала девушка. Она ничего не знает. Как такое возможно? А потом я растерялась, могу ли я рассказывать о нашем браке? Так получилось, пожала плечами, не желая вдаваться в подробности. Эмилия смотрела на меня несколько секунд, а потом засмеялась. Но ничего, видится, мы будем чаще, подружимся. И ты мне все расскажешь, пообещала девушка. Я поняла, что хотела бы с ней подружиться. Было бы здорово общаться с семьями и сама от этой мысли похолодела. Какими семьями? У нас все не по-настоящему. О чем я вообще думаю? Я попала в сумасшедший мир, Все так закрутилось. Событий больше, чем за всю жизнь, и на жизнь вперед. Сейчас моя жизнь именно такая сумасшедшая и непредсказуемая. Мне 20, у меня на руках трое маленьких сестер. и я жена одного из самых влиятельных людей в нашей стране. Неужели я хоть на секунду думала, что Амирхан меня отпустит? От таких, как он, не уходят. Я всегда хотела большой любви, как у родителей. Мама постоянно повторяла, что семья это работа. Я не понимала её никогда до сегодняшнего дня. Что если я могу создать семью свою собственную с Амирханом и девочками? Я не говорю, о любви нет, но мы можем уважать друг друга и научиться жить вместе. Мы всегда будем в безопасности, в достатке, не нужно будет ни о чём переживать. А взамен, ну, я взрослая девочка, знаю, что такое секс и как проходит процесс. Мы можем взаимовыгодно существовать. Неужели я реально думаю о том, чтобы остаться женой Амирхана Абрамова? О чём задумалась? спросила Эмилия. Да так, ни о чём. Ответила, отгоняя от себя странные мысли, но они глубоко засели внутри и пустили корни. Мне нужно ещё раз всё обдумать. Ты давно замужем, за Зинаилин? Уже три года, счастливо улыбнулась Абрамова. У нас есть сын, копия папани. И как все мамочки Эмилия достала телефон и начала показывать фотки малыша. Сын, и правда был очень похож на отца, очаровательный мальчишка. Я с улыбкой рассматривала его фотки. У меня сестра двоюродная примерно его возраста. «О, им обязательно нужно познакомиться. Привози её в гости. Я рассеянно кивнула. Не стала говорить, что сёстры живут с нами. Не хотела пересказывать весь ужас, что произошёл. Потом Эмилия сама сказала, что мы будем видеться чаще, придёт время, расскажу. Мы ещё немного поболтали ни о чём. Наверное, нужно возвращаться. О, да, а то наши мужчины разберут здесь всё по кирпичику. Но проверить балкон забудут, пошутила девушка. Мы с Эмилией вошли обратно в зал, и как девушка и говорила, Абрамова уже беседовали с охраной. Заметив нас, тут же подошли. Наиль, прорычав что-то про повешу GPS на задницу, утащил Эмилию за собой. Амирхан взял меня за руку и повёл к столику, помог сесть на стул, а сам сел рядом. Ты ещё не ужинала? указал на тарелку передо мной. Я не голодна. Съешь хоть что-то, твёрдо сказал он. Хорошо, пробормотала я и взяла вилку в руку, начала ковыряться в тарелке. Аппетита не было совершенно. Мне хотелось о многом расспросить Амирхана, но я не знала, как начать. Я хотела спросить его о жене, о дочке, рассказать о своих глупых мыслях. Спрашивай, сказал супруг. И я застыла с поднесённой к рту вилкой и во все глаза посмотрела на Абрамова. Я сказала это вслух. Ты слишком громко думаешь, Зарина. А. Только и могла сказать. Положила вилку на место и прикусила губу. Всё равно рано или поздно мне придётся спросить. Нужно быть смелой. Сделала глубокий вдох. Я видела в доме фотографии. Там был ты и твои братья, и я видела фотографии тебя, твоей жены и ребёнка. Почему же так трудно это сказать? Хватит мычать, Зара. Они Моя дочь Лейла сейчас находится в пансионе, а жена Надия. Амирхан запнулся, прикрыл на секунду глаза. Я вдовец. Мне очень жаль, тихо сказала. Я видела, что ему до сих пор больно. Мне хотелось его утешить, взять за руку, прижаться, но я не знала, как он отреагирует. Мне было очень интересно, что случилось с его женой, как она умерла. Интересно, есть ли информация в интернете? Амирхан, дорогой, к нам подошёл какой-то мужчина со своей спутницей. Рустам отозвался супруг мужчины пожали друг другу руки, но Абрамов не пригласил внезапного гостя за стол. Твой ручной пёс снова выиграл бой, радует хозяина, поздравляю, произнёс этот Рустам. Но было всё сказано таким тоном, столько неприкрытой неприязни. На меня он не обратил никакого внимания, как и Амирхан на его спутницу. Наверное, женщины здесь пустое место. Тимерлан часть моей семьи и ничьи команды уже давно не исполняет. Если вцепится в чье то горло, боюсь, я ничем не смогу помочь, холодно ответил муж. Мы оба знаем, что он ничего не делает без твоего ведома. Ты хотел обсудить Тимерлана? Нет. Я хотел обсудить наш бизнес. Рустам наглым образом отодвинул стул и сел за наш стол. А Амирхан напротив встал и протянул мне руку. Сегодня я принадлежу только своей супруге, произнёс Абрамов. Я вложила свою ладонь в его и встала. "Так это правда?" удивился мужчина. И вот теперь он внимательно посмотрел на меня. «Ты женился на женщине Аязова. Я женился на своей женщине. С этими словами Амирхан повел меня прочь от столика, а я попыталась скрыть свою реакцию. Он назвал меня своей женщиной. И я почему-то так себя и чувствовала. Его